Уек предложил Луису рыбу на палочке. Качи моряки разобрали пищу и мимо хижин направились к утесу. — Я показываю тебе вторжение на мир кольцо. Приходи, и мы поговорим. — Валаверджилин, живую или мертвую, по своей воле я тебе не покажу. Ты должен попросить меня об этом. Луис принял кусочек антилопы Взял его двумя руками и, откузывая понемногу, последовал за паральдом. Пкачера расселись на столах и на песке, наблюдая за тем, что возникает в окне. Савур подвинулась, освобождая ему место на столе. В пределах птигериного окна солнце пересекло тень. Детали стали четче, яснее. На краевой стене ярко вспыхнул искрящийся свет — За несколько следующих минут точка переместилась внутрь и оказалась над поверхностью мира кольца. Потом потускнела, расплылась и погасла. Ничего интересного, но они все равно внимательно следили за происходящим. Теперь было видно, как плывут облака. В режиме быстрой прокрутки вперед стала заметна конфигурация движения ветра. Крошечные бледные песочные часы засасывали линии воздушного потока с обоих концов. Ураган на краю, пробитая метеором дыра. При быстрой прокрутке вперед протобирань солнца поднялся, миновав край темного квадрата. Ударная волна, сверкнувшая зеленью, поднялась выше пера, после чего пылающая зеленая звезда чуть коснулась краевой стены в той точке, где покоилась предыдущая звезда. Зеленая звезда удалилась от края и исчезла за облаками. Когда над головами сидящих исчез последний кусочек солнца, ткачи устремились к хижинам, перемежая возбужденный разговор с зеванием. Луис с изумлением глядел на них. Ткачи действительно вели дневной образ жизни. Пока лучше всех спрятанный не успел заговорить в их присутствии. Лусь направился в обратно к костру и выгреб два испекшихся корня. Один оказался горьким, второй был вполне съедобным. Не всегда ему удавалось так хорошо поесть. Моряки продолжали сидеть у костра. Один подсел к нему. «Это все показывалось для тебя, верно?» Луис оглянулся назад. Зеленая звезда исчезла из окна лучше всех спрятанного. «Даже не знаю, что ему сказать», — проговорил Луис. «Уик, он говорил с тобой?» «Нет, он меня пугает». Сообщение лучше всех спрятанного было достаточно ясным. Втокшийся космический корабль. Полиции Объединенных Наций Патриархии и Флоту Миров известно о мире кольце У каждого из них было достаточно времени, чтобы снарядить экспедицию. А может, пределы кольца вторгся в возвращающийся корабль строителей городов, либо еще кто-нибудь. Если бы корабль двигался медленно, автоматическая противометеоритная защита не сработала бы. Некая сущность активно уничтожала корабли. У того, кто этим занимался, тоже возникла проблема. Скорость света. Вторшийся приземлился в нескольких световых минутах от второго Великого океана, но атака произошла через несколько часов. Должен произойти выброс солнечного пера. Затем свет... сверхтепловой лазерный эффект распространится по плазме. Все это требует времени. Однако нужно учесть задержку скорости света. Так что жертва вполне могла спастись. Лучше всех спрятанному очень захочется разыскать неповрежденный космический корабль с гиперпространственным двигателем. Сквозь далекие ветки плыла негромкая музыка. Уик отправился к себе на судно. Луис вытащил из костра третий корень, разрезал в длину и потянул за концы, чтобы раскрыть его. Оттуда вырвался парый запах, напоминающий аромат сладкого картофеля. У него мелькнула мысль, уж не нашел ли он дикое дерево жизни. Неважно. В почве содержится недостаточно талия, так что растение не сможет обеспечить питательную среду для вируса, который ведет к изменениям. В любом случае, под воздействием температурной обработки вирус погибает. Луис не спеша сел корень, после чего направился к плетеной из прутьев хижине Савур. Музыка зазвучала громче. Странная музыка, в которой слышались какие-то струнные и духовые инструменты. Он остановился у входа в хижину, чтобы послушать. Музыка оборвалась. Чей-то голос спросил, «Разве ты не будешь разговаривать с обитателем паутины?» «Сегодня не буду», — ответил Луис и обернулся. Голос был похож на детский, с некоторым коверканием звуков. К вечеру опустился туман, но ночи на кольце были достаточно светлыми, «И можно будет хоть что-нибудь различить», — подумал Луис. «Может, ты покажешься, чтобы я тебя увидел?» Из низкого кустарника вышло существо, какое может присниться в кошмарном сне. Тело покрывали прямые гладкие волосы цвета ночи. Большие лопатообразные зубы сверкнули в какой-то преувеличенной улыбке. Длинные руки, большущие кисти — одна из которых сжимала миниатюрную арфу. Возможно, это был гул мужского пола, но Килт не позволял точно определить пол. Почти безволосое лицо, плоская грудь. Перед Луисом стоял ребенок, то ли мальчик, то ли девочка. «Хороший у тебя Килт», — заметил Луис. «Хороший у тебя заплечный мешок. Изделия от качей ценятся по всей долине реки Шанти». Луис знал об этом. Он видел изделия от качей в десятках тысяч миль отсюда вниз по течению. Он спросил. — Ты охраняешь безопасность качей? — Без... А... — Охраняешь ночью их владения? — Да. Мы останавливаем воров. — Но тебе не платят за обычные... А... — Э-э... Вместо ответа, существовало ли подходящее слово, означающее избавление от мусора и отбросов, плюс похоронную службу? Ребенок начал дуть в рукоятку своей арфочки, в то время как пальчики его бегали по отверстиям и перебирали струны. Он сыграл мелодию на гудящей флейтой и извинящем струнами инструменте, после чего, держа его на вытянутых руках, спросил, «У вас есть для него название?» — Незаконное дитя Арфа и Казу. — Казарфа? — Значит, меня зовут Казарфа, — заключил гул ребенок. — А тебя зовут Луис Ву. — Откуда? — Мы знаем, что это ты вскипятил океан. — Вон там. Казарфа показала рукой направление. — Ты исчез на сорок один фалан, мы обнаружили тебя здесь. — Казарфа? У тебя поразительная способность узнавать новости на таком огромном расстоянии. Как тебе это удается? Луис не ждал ответа на свой вопрос. У Гулов свои секреты. Солнечный свет и зеркала, — пояснила Казарфа. Обитатель паутины когда-то был твоим другом. Не другом, а союзником. Это не просто объяснить. Гоминид заостренным личиком, изучающе смотрел на человека. Луис старался не обращать внимания на зловонное дыхание поедателя мертвечины. Ребенок спросил. — А ты бы поговорил с моим отцом? — Возможно. — Сколько тебе? — Почти 40 фаланов. — Значит, 10 лет. — А твоему отцу сколько? — Сто пятьдесят. «Если перевести на фаланы, мне около тысячи», — сказал Луису. Он решил, что ребенок был слишком увлечен разговором, чтобы что-нибудь заметить. Отвлекающий маневр? Может, разговор подслушивает его отец? Хм, как же тогда сказать ему? И следует ли это делать? Обитатель паутины, большая кошка, два строителя городов и я — мы спасли все что есть подаркой казарфа ничего не сказала среди бродяг и путешественников должно быть частенько встречаются большие лгуны и хвостуны подумал луис и вслух добавил у нас был план действий но при этом погибло какое то количество